«Палубная команда! матч тукмагр, Боцман! Атакующий темп! Рулевой! Таранная атака левой пары параниер!» Тамор скрипнул зубами. «Я покажу этим засранцам, как следить за Тамором!» «Ну и смырэнос!» Дерема набрала таранную скорость буквально за четыре грибка, украсившись белыми бурунами, разбегавшимися от хищного зуба стального тарана, высунувшегося из воды».